И «Здравствуй, любовь моя!» Воскликнул Тьяру, входя в комнату. «Как хорошо, что ты вернулся!» Элиза улыбнулась и шагнула навстречу мужу. «Мы тебя уже зажидались. «Мы?» Тут же взволнованно переспросил Тьяро, роняя на пол ворох драгоценных до авгарских подарков. «Я тебя правильно понял?» Она улыбнулась шире, И смущенно кивнула. Терри бросился к Элизе, приложил руки к ее животу. Есть! Счастливо завопил он, подхватывая свое сокровище, как самую хрупкую из статуеток. Есть! Я чувствую его! Сын, у меня будет сын! Наконец-то! Тья Робракари! строго воскликнула Элиза. А ты ни о чем не забыл? Он замер, потом сел в кресло вместе с женой на руках. Посмотрел ей в глаза. «Прости, Элли, прости. Я больше никогда в жизни так не скажу. Обещаю». «Хорошо, любимый», — примирительно шепнула Элиза, обнимая его за шею. «А я тогда обещаю никогда в жизни не говорить тебе слов моей бабушки о том, что жена не может родить того, кого муж ей не дал». «Договорились?» Сьярос глотнул. «Договорились. Знаешь, Элли, я каждый раз поражаюсь тому, какая ты умница. Как мне с тобой повезло. А мальчики? Они сейчас где?» «На тренировке. Они очень стараются на каждом занятии. Хотят достойно выглядеть, когда отец вернется и начнет лично учить их владению оружием». Хмыкнув. Терри поцеловал Элизу. «Разумеется. Я, кстати, кроме всего прочего, привез им из Давгара еще и сабли. Так что да, я их всему научу. И не только воинскому делу. Мне есть, что сказать сыновьям». «Я очень рада это слышать, Терри. А почему ты снова туда ездил? Ты же уплывал к Алширишме». Помолчав, Сьяру крепче прижал Эли к себе. Все верно, я был у бабушки, а потом вернулся на Давгар. Видишь ли, случилось так, что все клятвы на архипелаге потеряли силу. Вот я и поехал, чтобы помочь Амалику поддержать порядок. Сейчас там уже все хорошо. Нам очень помог шаблазем. Он собрал всех шахов на совет и первым поклялся слезами матери быть верным Амалику до следующего турнира и вообще жить в мире. А за ним уже присягнули все остальные правители островов. Знаешь, глядя на них, я понял, что научиться жить свободно иногда труднее, чем эту свободу завоевать. «Постой», — почувствовав недосказанность, — спросила Элиза, «а почему пропали клятвы?» Тьяру вдохнул глубже и, тщательно выбирая слова, ответил. «Просто мы победили драконов. Теперь ящеры снова сидят по дальним островам и никогда больше не сунутся в мир людей. Но что самое главное, нам удалось полностью уничтожить всю их магию, кроме той, что запечаталась в камнях». «Победили драконов?» — вскрикнула Элиза, поворачиваясь так, чтобы видеть его глаза. «Втроём?» «Как-то так», — выдохнул Терри, стараясь ее успокоить. «Напрасно я тебе все сказал. Там не было ничего такого. Мы просто заманили ящеров к себе, а потом сделали, как одна отважная Рейна. Помолились и что-то опустили в море». «Хрусталь!» «Два камня Газимгеда, да?» Все верно, дорогая». Только там уже были камни Алькинура. Он завещал мне их целую горсть. И сказал, как сделать еще сильнее. Подержать поближе к драконам. Поэтому прежде чем опустить камни в море, мы немного мило пообщались с бывшим хозяином Давгара и его свитой, чтобы больше напитать хрусталих магией. А потом уже подошли к берегу и... Дальше ты понимаешь, что случилось». А вдобавок бабушка ударила под драконам всей силой, которую до этого почти не тратила. Так что ящеры нам больше не страшны. А самое главное, знаешь что? Что, Терри? Слабо улыбаясь, спросила Элиза. А то, любимая моя, бесценная золотая песчинка, что у нас теперь целая гора этих камней. «Морегам больше не придется хоронить любимых. Наши потомки будут жить долго и счастливо, создавая большие, очень большие семьи. Камней и волшебного золота на всех хватит. На всех. На тебя, всех наших сероглазых детей, будущую семью Селси, Грэма и всех, кто захочет разделить с нами века». «Я тебя правильно услышала, Терри?» Уточнила Элиза, слегка краснее: Всех наших сероглазых детей. Конечно, радость моя! Конечно! Тьяро крепко, но очень осторожно прижал ее к себе. У нас впереди очень долгая жизнь, а мореги рождаются на земле не так уж и часто. И вообще, я хочу дочерей. Много дочерей. Таких же умных и красивых как моя ненаглядная золотая Рейна. Раннее красное солнце только-только показалось из песков и тронуло первыми лучами спящий ещё оазис ветров. Рассеивая предрассветный сумрак, оно отчетливо осветило отваленный прочь камень и глубоко разрытую пустую могилу. Салим скочил на кровати, Вытирая холодный пот, за окном действительно вставало солнце. Сон. Это был сон. Опять тот же самый, который преследовал Салима с тех самых пор, как он похоронил Зураба. Приснился в первую же ночь по возвращении с той охоты в Девшаббат. Но тогда салим не придал ему значения. Не кинулся, сломя голову, вазе с ветров с лопатой. Охотник спустил ноги на пол и провел руками по лицу. Потом по уже полностью седым волосам, из которых навсегда исчезли красные пряди. И постарался ответить себе честно. Что бы он сделал, если б тогда вернулся и нашел в могиле тело? Кинул бы поперек седла и доставил повелителю? Воткнул кинжал в сердце и закопал обратно? Нет. Салим вдруг отчетливо понял, что поступил бы совсем иначе. Он впервые в жизни сделал бы что-то не так, как было угодно Владыке, а по-своему. Он взял бы Терри на руки, как маленького ребенка, посадил рядом с собой на коня и, бережно придерживая, увез далеко оттуда, далеко от чужих любопытных глаз, надежно спрятал от людей и стал на коленях молить всех богов, чтобы Кондор очнулся. Потом услышал его первый вздох, поймал первый удивленный взгляд цвета морской бирюзы. Потом помог бы сесть, напоил с рук водой, накормил его в последний раз и отпустил. Отпустил бы его, как птицу в небо. Такие люди должны быть свободны и должны жить на радость другим». Но даже если бы он тогда поехал, то увидел бы только то, что сейчас во сне. Пустую могилу. Кто спас Кондора? Наверняка Сэдшан. Кроме него некому. Вот кого еще салим должен молить на коленях о прощении. Терри и Сэдшан. Эти двое всегда были близки и чувствовали друг друга даже из разных клеток так, Словно действительно были родными братьями-близнецами. Сэджан. Огромный, могучий воин с чистой душой ребенка, Как он переживал всем сердцем Атери по дороге в столицу. Как тосковал по нему во дворце. Как рвался защитить и спасти его во время мнимой казни. Даже ценой жизни. Сколько слёз он пролил на камень с птицей в клетке, оплакивая потерю. Да, он, конечно, был достойный найти в песках свое сокровище и услышать его первый вздох. Терри и Сатшан, пусть боги всегда улыбаются вам и тем, кто ждал вас дома. Ваше прибытие на Давгар изменило всё. Здесь теперь совсем другой владыка, и нет дракона. Началась новая жизнь, совсем новая. Теперь и у старого охотника закончилась служба, и появился внук. Салим еще раз неспешно провел руками по лицу. Встал. Снежной заботой поправил теплое лоскутное одеяло на сладко причмокивающем во сне киндуле. Подошел к раскрытому окну. Он глядел на встававшее из бирюзового моря солнце и вспоминал все, что случилось. От самого начала.